Наступило общее смущенное молчание. Генерал Романовский поспешил закончить совещание, прося атамана и генерала Науменко сделать все для скорейшей высылки в мою армию пополнений. Ничего более определенного я добиться не мог. Мне удалось получить согласие главнокомандующего на оставление в составе армии впредь до завершения Камышинской операции 2-й терской дивизии и обещания присылки в ближайшее время формируемых на Кавказе ингушской и дагестанской конных бригад. Вместе с тем, на время Камышинской операции, ввиду общности задач, поставленных мне и Донской армии и тесно связанных операций правофланговых моих и донских частей, первый й Донской отдельный корпус, 3-й и 4 пластунские 10 и 14 конной конные бригады, был в оперативном отношении подчинен мне. Первый Донской корпус занимал широкий фронт, имея ближайшей задачей занятие железнодорожного участка Красный Яр-Самойловка. Пильц предложил мне на должность саратовского губернатора генерал-лейтенанта Ермолова, бывшего губернатора Дагестанской области. Не имея своего кандидата, Я не возражал, и генерал Ермолов вскоре прибыл к месту службы. Пробыв в Екатеринодаре четыре дня, я выехал в Царицын. Немедленно по занятии Царицына я приказал выбрать позицию к северу от города и начать ее укрепление. Последняя должна была преграждать с севера подступы к Царицыну и к станции Гумрак, позволяя использовать в течение боев кольцеобразную железнодорожную сеть Царицынского узла. Уже через несколько дней рекогносцировка позиции была закончена. Начиная с Волги, к северу от балки Мокрая Мечетка, позиция тянулась по северному берегу этой балки, подходила к железнодорожной дороге к северу от станции Гумрак и, пересекая дорогу, давала станции Гумрак еще некоторое обеспечение северо-запада. Балка грязная, впадающая в мокрую мечетку, с севера делила позицию на два естественных участка. Ближайший тыл позиции, балка мокрая мечетка, с лежащими над ней ее селами Городище и Уваровка, давал надежное укрытие от огня, но не был удобен для маневрирования. Я назначил начальником работ инженерных войск генерала Глаголева. Из пленных сформирован был ряд рабочих дружин. Лесные материалы и огромные запасы проволоки, брошенные красными при отходе, имелись на месте. 5 июля, узнав от перебежчиков, что расположенные в районе деревень Николаев-Караманов красноармейские части готовы при нашем наступлении сдаться в плен, части первой конной дивизии на рассвете зашли со стороны деревни Николаевки в тыл, 12-му советскому полку, который действительно после небольшого сопротивления целиком сдался в плен. Части дивизии стремительно двинулись на Рыбинское, где захватили в плен весь штаб 2-й советской стрелковой бригады. Дивизия взяла в этот день свыше тысячи пленных, около 30 пулеметов и большой обоз. Вплоть до 11 июля армия вела упорные бои, стремясь овладеть подступами к Камышину. Первый корпус сдерживал врага на фронте остров Большой Варкин-Щепкин-Липовка. Четвертый, выйдя долины реки и ловли во фланг и тыл неприятельских позиций, угрожал непосредственно Камышину. К противнику все время продолжали подходить свежие части. Я приказал второму корпусу выдвинуться из моего резерва на присоединение к первому. Части второго корпуса начали 6 июля сосредоточиваться в Балыклее. К вечеру 11 июля части армии, проведя перегруппировку, заняли исходное для атаки положение. Атака была назначена на рассвете 12 июля. Войскам ставилась задача атаковать и разбить противника, стремясь прижать его к Волге и постараться овладеть Камышином,